Глава одиннадцатая. «На сегодня твой рабочий день закончен». Такими словами встретил меня Громов. А точнее, я налетела на него, спеша за советом Григорию Сергеевичу. Громов же в дверном проёме, как гора. Заметить его я не успела. «Как закончен? Но я еще не доделала эскиз на завтра». «Значит, доделаешь его с утра. А сейчас нам пора ехать. Гости придут через полтора часа. Час добираться до города. И полчаса у тебя будет, чтобы осмотреться в моей квартире». Все это Громов проговорил на одной интонации. Сейчас он мне напомнил робота и выглядел соответствующе, и как же меня бесели его прозрачные, холодные и безэмоциональные глаза. Хорошо! кивнула я, захлопывая альбом. От едва сдерживаемого гнева руки у меня подрагивали. Пришлось спрятать их за спину. Рядом крутился Вася, и думаю, он слышал наш разговор. А зная о слова охотливости подмастерья, не сомневалась, что теперь она с громовым поползут слухи. Я, конечно, понимала, что долго скрывать свое новое положение не получится, но и так быстро ставить всех в известность не хотелось. «Надеюсь, ты приготовила одежду?» Окинул меня Грома взглядом с головы до ног. В этот момент мне захотелось явиться на званный ужин как есть, в дранных, перепачканных краской джинсах, рабочей рубахе и фуфайке поверх. Вот бы его друзья удивились. «У меня все готово». Вынуждена была ответить. Обогнув, Громова поспешила скрыться не только от его глаз, но еще и Васиных и Григория Сергеевича, что как раз вошел в гостиную с интересом, поглядывая на нас, и от плотника Игоря, что ради такого зрелища даже перестал колотить по обналичке. «У меня действительно все было готово еще со вчерашнего вечера, как чувствовала, что сегодня мне дадут времени в обрез. От мысли облачаться в вечернее платье я отказалась тоже вчера, недолго размышляя на эту тему». Перетопчется. Вечерний наряд для более торжественных случаев. Сегодняшний же ужин я считала ничем большим, как фарсом чистой воды. А потому заявиться туда решила в брючном костюме. Впрочем, выглядел он дорогим и стильным, хоть и был куплен на распродаже. Но брюки клёш мне шли, и укороченный приталенный пиджак смотрелся на мне отлично. Даже в таком виде я слишком нарядная для сегодняшнего вечера. Вынуждена была признаться своему отражению. «Зато я не успела обновить макияж, разве что немного подправить утренний, и волосы просто гладко расчесала и оставила распущенными. А если кому-то что-то не нравится, то пусть это остается проблемами его тараканов». Громов галантно распахнул для меня пассажирскую дверцу, и снова несколько пар любопытных глаз наблюдали, как я сажусь в его машину. Ну и теперь точно поползут слухи. Горестный вздох сдержать не получилось, и это не укрылось от внимания Громова. «Надеюсь, ты справишься со своей сегодняшней ролью», — скептически заметил он. Об этом тебе нужно было подумать раньше, огрызнулась я. А теперь уже поздняк метаться. Ехидно посмотрела на него. Невеста, ни не ни фундамент, ни баскреба. Заменить можно. Да и жену тоже. Реплику свою громов сопроводил таким взглядом, от которого по моей коже побежали мурашки. Бр. Даже немного страшно стало, и с этим человеком я заключила сделку. Где были мои мозги? Но накану ведь моя жизнь, могу ли я это считать за оправдание собственной глупости? Вот, возьми. Протянул мне Громов через какое-то время маленькую бархатную коробочку. Размер должен подойти, надень и не снимай его, пока все не закончится. Я открыла коробочку и на пухлой подушечке разглядела кольцо из белого золота с прозрачным камнем. Кольцо мне понравилось. Тот, кто его выбирал, явно был наделен утончённым вкусом и разбирался в ювелирных украшениях. Не ошибусь, если предположу, что купить его Громов поручил кому-нибудь из своих служащих. Станет он сам заниматься такой ерундой. «Это бриллиант?» — уточнила я. «Мое положение в обществе не позволяет дарить невесте камни дешевле». «Господи, может ответить просто «да» или «нет»?» «Обязательно говорить с таким пафосом и высокомерием». «Да поняла я уже, поняла, что он богат, как арабский шейх, что на свои деньги может купить всех и вся. Но это он так думает, не я». «Но зачем лишний раз это так подчеркивать-то? Или ему непременно нужно показать между нами разницу? Ну так я не стремлюсь на его элитный уровень. Мне и на своем неплохо. Это я ему зачем-то понадобилась, а не он мне, если уж на то пошло». Я достала кольцо и надела его на безымянный палец правой руки. Оказалось, оно впору, как и предрекал Громов. И на пальце смотрелось отлично. Мне вдруг захотелось полюбоваться им подольше, особенно тем, как переливается камень в свете фонарей. Но я не стала доставлять Громову такого удовольствия и засунула руку с кольцом поглубже в карман пальто. «Впору пришлось». Не глядя на меня, поинтересовался Громов. «Да». Коротко бросила я и отвернулась к окну. Вежливые беседы вести с ним совершенно не хотелось, да и он был со мной солидарен, кажется. Дом, в котором находился пентхаус Громова, как узнала чуть позже, стоял в самом центре города, на огороженной территории, куда впускали только по пропускам. Этот район считался самым элитным, и квартиры тут имели представители верхушки городского сообщества. Громов притормозил у ворот, но те сразу же разъехались, спуская его автомобиль на жилую территорию. Кто бы сомневался, что личность он тут известна и в пропуске не нуждается. Машину мы оставили на подземной парковке. Из нее же поднялись на лифте сразу в квартиру, которая показалась мне просто огромной и очень красивой. Над ее отделкой трудился целый штат дизайнеров, наверное. Все тут было продумано до мелочей и все функционировало по назначению. Стильная мебель сочеталась по цвету и форме с геометрией площади, отделкой панорамными окнами и портьерами. Каждая вещь стояла и висела на своем месте. Это я смогла по достоинству оценить взглядом профессионала, какая дать должное дизайнерской задумке. «И мне еще больше становилось непонятно, почему Громов хочет перебраться из такой шикарной квартиры в загородный дом, который, кажется, даже по площади будет ей проигрывать. Правда, не сильно. Но и мне придется стараться еще больше, чтобы удовлетворить взыскательному вкусу привередливого заказчика». Из просторной прихожей вела дверь в гостиную. Возле большого овального стола суетился штат прислуги, как успела заметить. «Значит, приготовления идут полным ходом». Идем, покажу тебе твою комнату». Направился Громов в противоположную от гостиной сторону, к лестнице на второй этаж. «Иногда нам придется оставаться в этой квартире». Объяснял он по ходу. «Эта комната будет всегда твоей». Толкнул он одну из дверей на втором этаже. «Надеюсь, здесь тебе будет удобно. И тут есть отдельная ванна и туалет. Через 15 минут жду тебя в гостиной. Успеешь привести себя в порядок?» «Вполне», — заверила я Громова, хоть сама в этом далеко не была уверена. Что-то разволновалось я не на шутку. Дошло даже до того, что никак не могла заставить себя покинуть стены спальни, что сейчас казались самым надежным бастионом. «От кого я хотела тут спрятаться?» «Да от всех. От Громова. От его гостей и друзей. От всего того, во что было втянуто. Но время шло, и мне пришлось пересилить себя. Вот-вот начнут прибывать гости. Громов, как и обещал, ждал меня в гостиной. Стол уже был полностью сервирован, а хозяин квартиры о чем то тихо беседовал с горничной». Завидев меня, сразу же отпустил женщину в белом накрахмаленном переднике. Расстояние от лестницы до Громова далось мне с великим трудом. Только сейчас я окончательно осознала и прочувствовала, что в скором времени мне предстоит. И волнение от этого стало во мне зашкаливать. «Что я должна делать? Что и кому говорить? Как вести себя?» С трудом удержалась, чтобы не заламывать руки. Но это в глазах Громова пади выглядело бы показушно наигранным, и вряд ли мне удалось избежать очередной его насмешки. «Ничего особенного делать не нужно». Неожиданно взял он меня за руку и крепко ее пожал. «Просто будь собой. Если станут задавать вопросы, позволь мне на них ответить». Что? Неужели в его глазах я сейчас читаю понимание? С трудом в это верилась. И еще одно я осознала. Громов тоже волнуется. Возможно, не так сильно, как я. Но ему все это тоже не по душе. Тем более странно, что он все это затеял, да еще и меня втянул. А вот и первые гости. Я на автомате проследила за его взглядом. Горничная встречала пару. Женщина показалась мне очень красивой, какой-то опасной красотой. Высокая брюнетка в ярко-красном платье, облегающем фигуру и с такими же яркими губами. Она была почти одного роста со своим спутником, хоть и он был довольно высок и импозантен. Очень броская и запоминающаяся пара выдала мое подсознание. Громов снова взял меня за руку и повел навстречу гостям. Выглядел он при этом самым радушным хозяином. На губах играла приветливая улыбка, да и в глазах светилась радость. Первый раз видела его таким и поймала себя на мысли, что на такого Громова мне нравится смотреть. «Игорь, неужели я вижу рядом с тобой женщину?» Весело проговорил партнер дамы в красном, и мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. «Галя, позволь представить тебе моего друга Дениса Юрьевича и его очаровательную жену Ларису», вежливо проговорила Громов. «Ну, к чему все эти официальности? Их мне и на работе хватает. Можно просто Денис». Припал мужчина к моей руке губами. «С Ларисой мы обменялись вежливыми кивками, пока у меня получалось выглядеть естественно как и просил Громов. Но надолго ли меня хватит?» «Ты попала в число тех, кому заместитель главного прокурора позволил называть себя по имени». Усмехнулся Громов, вмиг став самим собой. «Да брось ты, здесь я просто твой друг и собутыльник». Со смешком хлопнул Денис его по плечу. «Не успела я прийти в себя после первого знакомства, как друг за дружкой потянулись остальные гости. И немного их было, всего четыре пары, как и предупреждал Громов. Но за короткий промежуток времени передо мной прошел калейдоскоп новых лиц, и аж голова закружилась. Всех мне Громов представлял, как и меня им, но имена моментально вылетали из памяти. И гости все были такими разными, особенно меня поразила одна пара». «Он автогонщик, чуть ли не с мировым именем, если верить Громову. А жена его хозяйка модного салона красоты и чуть ли не вдвое старше. Эта пара мне показалась очень экстравагантной и запоминающейся. И имена у них были соответствующие. Оскар» и Анфиса. Вот их я потом не забыла, да и весь вечер тайком любовалась этими двумя. Приняла меня любовь, что сквозила в каждом слове и жести. Вот уж не думала, что такое возможно в реальной жизни. Немного перевести дух получилось, когда гости рассаживались за стол и горничная обносила всех напитками. Громов и тут повел себя очень даже галантно, выдвинул для меня стул. Да и вообще, сегодня вечером я его чаще не узнавала, чем наблюдала в привычном настрое. Он много улыбался и даже шутил. Нонсенс какой-то. «Разрешите мне на правах самого старшего и самого титулованного гостя первым произнести речь за этим шикарным столом». Поднялся со своего места заместитель прокурора. «Ну, это спорный вопрос». Подал голос, кажется, Кирилл. А я могла и перепутать. У которого в собственности был огромный завод по производству чего-то там. Чиновник не титул, а состояние души. А вот бизнесмен уже титул. К тому же, если он крупный. «Ладно, тогда возьму слово первый, как самый красноречивый из нас». Хохотнул Денис и поднял свой бокал. «Не красноречивый, а болтливый». Ставил слово Шумахер, как я про себя назвала автогонщика. Первым делом хочу сообщить, как рад я видеть за этим столом рядом с нашим почти всегда мрачным Игорем эту симпатичную девушку с прекрасным именем Галя. Галечка, вы не представляете, как он нас замучил своим одиночеством и затворничеством. И я безумно рад, что этот период жизни Игоря подошел к концу. Затянулся он, конечно, на долгие годы. Денис, не начинай. Строго остановил друга Громов. Говори по существу, если тебе есть что сказать. «А если по существу ни капли не обиделся заместитель прокурора, то я хочу выпить за прекрасную Галину, что растопило сердце нашего Игоря. Чин-чин, господа!» Поднял он бокал вверх. Прочувствовав всю степень собственного лицемерия, я мило улыбнулась Денису и пригубила свой бокал. «Ты должна попробовать это мясо. Моя повариха его отлично запекает». Обратился ко мне Громов и положил мне на тарелку щедрую порцию этого блюда. А потом склонился к моему уху и прошептал. «Можешь иногда улыбаться мне, как я тебе». С улыбкой дракона отстранился от меня. Улыбнуться в ответ у меня просто не получилось, благо в этот момент ко мне обратилась Анфиса. «Милая, а скажите нам, как вы с Игорем познакомились?» «Я...» М -м -м -м -м. «Довольно банально. Вовремя пришел мне на помощь Громов. Вопрос знакомства мы с ним не обсудили, и не готова я была к нему». «В моем баскетбольном клубе. Подруга Галя работает у меня тренером. Там мы и увиделись впервые. Так ведь, дорогая?» Что? «Он и про это знает. А предупредить меня вовремя никак? Может, тогда бы мне не пришлось ожесточенно бороться с собственной мимикой, чтобы так явно не выказывать удивления. «И что, Игорек, ты влюбился с первого взгляда?» — сжиманно хихихнула хозяйка салона. «Ну, почти». Уклончиво отозвался Громов, давая понять, что и дальше развивать эту тему не намерен. «Узнаю нашего скромника», — вклинился в разговор Оскар. «Не старайся, старушка, он тебе больше ничего не расскажет, даже если пытать его калеными щипцами станешь». «Старушка?» «Я ждала, что дама гонщика обидится на такое обращение, но она лишь прижалась к его плечу, любовно заглядывая в глаза. Да уж, какие только пары не складываются судьбой. И она точно любит контрасты». Через какое-то время, когда все немного насытились и прозвучало еще пара тостов за встречу знакомства, знакомство, Грумов встал и произнес: «Дорогие мои, сегодня я вас собрал не только для того, чтобы представить мою Галю, а еще и для того, чтобы сообщить одну важную новость». «Ну-ка, ну-ка, это уже интересно!» Вклинился кто-то, кого я не заметила. «Да». «Сегодня я хочу объявить о нашей с Галей помолвке. Ну и в скором времени ждите приглашения на свадьбу». Что тут началось? Все загалдели разом. Нас поздравляли, а некоторые целовали, повскакивая со своих мест. Меня за что-то хватали, но голова уже шла кругом, и я перестала разбирать человеческую речь. Игра с счастливой невестой получалась у меня все хуже. Пользуясь моментом, что все отвлеклись на какой-то анекдот, я встала из-за стола и покинула гостиную. Мне срочно требовалась передышка в тишине, и такое место я нашла в холле у окна, из которого открывалась шикарная панорама на вечерний город. Я смотрела в окно, прислушиваясь к смеху в гостиной, и размышляла о собственной участи. «Ты неплохо справляешься». Раздался за моей спиной голос Громова, и я не слышала, как он подкрался. «Потерпи еще немного, Обычные мои гости не засиживаются слишком долго». Взял он меня под локоть и повел обратно в гостиную.